В программе «Христианские чтения» слушайте книгу дорогой ценой. Автор книги Кристина Рой. Сегодня мы предлагаем вам послушать 31-ю программу.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 прервала ученица своего учителя. Разве доказано, что он жив? О, сударыня, я в это верю. Примерно полгода назад я нечаянно отравился сильным ядом, и, несмотря на то, что Бог мне сохранил жизнь, я все еще болен. Я только что вернулся с юга. Сюда я тоже приехал на поправку. Не пугайтесь, пожалуйста, и не волнуйтесь. Но мне надо было вам об этом сказать. Как видите, я молод, но вся жизнь до да несчастья лежала передо мной, и вдруг конец всему. Вместо жизни — болезнь, то есть конец всем мечтам и стремлениям. Поверьте мне, я был несчастен. О, конечно! На ее глазах появились слезы. И вот... Продолжал Николай. В наш дом пришел человек, который верит в Иисуса Христа и любит Его. Он и меня научил Его любить и молился за меня до тех пор, пока и я в Него не поверил. И как только это произошло, моего несчастья, как не бывало, сердце мое исцелилось от страха перед смертью, я обрел мир и счастье. Поэтому я знаю, что он жив. Я чувствую, что он меня любит, и что он оказал мне великую милость. Не хотели бы и вы, сударыня, его познать? Да, я хотела бы его познать, но поверить, что он жив, я смогу лишь в том случае, если он вас исцелит. Юноша вздрогнул. Он меня исцелит во всяком случае. Вы уверены? Ее глаза засияли. Да. Если не здесь, то там. Он сказал, верующий в меня имеет жизнь вечную. Если он мне даровал жизнь вечную, то мне уже безразлично, где я живу, здесь или там. Это по его воле. Хотелось бы мне еще здесь пожить, потому что у меня есть отец, для которого моя смерть была бы большим ударом. У меня есть еще Маргита. А потом я еще хотел бы здесь пожить, чтобы потрудиться для Господа. Но я также охотно пойду к Нему, когда Он отзовет меня в иную, четную жизнь. Не говорите так. Девушка боролась со слезами. Смерть ужасна. Для меня уже нет. Иисус пойдет со мной. Если я и пойду долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. И вы уверены, что Он в тот час придет за вами? Да, уверен, потому что Он сказал... Я, Господь, Бог Твой, подкрепляющий десницу Твою и говорящий Тебе «Не бойся, я Тебе помогу». Когда бы я больше нуждался в Его помощи, чем в последний час на земле, Он обязательно будет со мной, так, как Он и сейчас со мной. Я верю в Его близость и чувствую ее. Юноша замолчал. Стало тихо, только соловьи пели свою грустную песню любви. Небывалое чувство овладело сердцем Тамары. Таким молодым умереть? Но каким же чудным должен быть Иисус, этот Сын Божий, что больной юноша не боится смерти? потому что он уверен в его близости. Вдруг Николай встрепенулся. «Маргита ждет нас! Сударыня, она хотела бы вас видеть у себя в гостях!» Обратился он к Тамаре. «Не упоминайте при ней о том, что я вам здесь говорил, потому что они верят в мое выздоровление. Я тоже хочу и буду верить в ваше выздоровление». Вам нельзя умирать, это было бы слишком печально. Не будем больше об этом говорить, иначе я заплачу, а мне плакать запрещено. Молодой человек не знал, почему его так тронули эти слова. А Тамара не знала, почему она их произнесла. Они знали друг друга не более часа, Но им показалось, что они были знакомы давно. Пойдемте, посмотрим горку, попросил Николай, улыбаясь. Пойдемте. Это во всяком случае будет лучше, чем сидеть на холодном камне. Услышали они вдруг другой голос. Оба вздрогнули. Лицо Тамары помрачнело. Холодным взглядом она смерила в стройную фигуру молодого человека, внезапно появившегося перед ними. Щеки Николая покраснели. «Аурелий, ты здесь? Позвольте, судариня, представить вам моего друга и врача в одном лице, Аурелий Лермонтов. Не сердитесь, судариня, что я помешал вам!» Сказал Аурелий с вежливым поклоном. «Врачу приходится быть резким с непослушными пациентами». Николай — один из самых непослушных. Вместо того, чтобы с дороги хорошенько отдохнуть, он убегает куда-то в лес. — Разве это ему вредно, здесь так хорошо? — Если уж он давно здесь, тогда да, потому что ранним утром бывает еще больше рассы, чем сейчас. — Не делайте этого больше, пан Каримский, — обратилась она к Николаю. Постараюсь, сударыня. И они зашагали все трое по лесной дороге. Если бы Маргита знала к ней идет, она поднялась бы нам навстречу, сказал доктор, когда они стояли над горкой. Позвольте, я пойду за ней, тут же предложил Николай. Нет, воскликнула Тамара, но было уже поздно. Николай убежал. Пан доктор, вы слышали наш разговор? Обратилась она к стоящему рядом, когда Николай исчез. Только конец «Это правда, что он умрет?» Ее синие глаза смотрели со страхом в лицо молодого врача, которое вдруг побледнело. «Если Иисус Христос не поможет...» «Да, мы пока безуспешно пытаемся найти для него лекарство». «А что нужно сделать, чтобы он помог?» «Верить, молиться и...» Еще раз верить. Так просите же его, если вы знаете, что он может помочь. Нельзя же такому молодому умереть. Она страстно прижимала сложенные руки к своей груди. Я и молюсь, сударня, и не один я. И мы уверены, что молитвы наши будут услышаны. Однако оставим этот разговор, сударня, нам могут помешать. Вы видите там слева тот маленький домик. Вот так далеко я не вижу. А что там? Небольшой дом. Там мы теперь будем жить. Там? А почему же не в горке? Там ельник кругом. Это хорошо для здоровья. А в горку мы будем приходить. А верхом вы не будете ездить? Попозже будем. А теперь Никуша из-за головокружения еще не может держаться в седле. Мне отец тоже не позволяет ездить верхом, Но «Я так люблю верховую езду! Вы улыбаетесь, думаете, наверное, что я непослушна? Простите, но я думаю, что вы не любите вообще кому-либо подчиняться и не терпите запретов, не так ли?» Она опустила свои густые ресницы, наклонила голову в знак согласия, а потом снова посмотрела на него. «Я вас прошу, скажите, пожалуйста, при встрече моему отцу, что верховая езда...» Мне не вредит, чтобы он не запрещал мне ее. О, это я с доброй совестью могу ему сказать. И вообще, сударня, когда я смотрю на ваши глаза, я вспоминаю одну из недавних моих пациенток. Временами она вообще не видела. Иногда видела плохо, а временами хорошо. С Божьей помощью я переселил ее в другой климат. Она перестала запираться в доме, послушала моего совета и таким образом... Хорошо закалилась, хотя ее нежные руки и цвет ее лица немного пострадали от этого, но здоровье вернулось, и зрение полностью восстановилось. Не считайте меня назойливым, если я вам посмею посоветовать. Оставьте все медикаменты, все изысканные яства, питайтесь здоровой, простой пищей, особенно нашим хорошим молоком и ржаным хлебом. Поработайте хотя бы час с перерывами в саду, вставайте так рано, как сегодня, и ездите верхом на прогулки. Оставьте на время все книги и журналы, будто их нет, и скоро вы увидите не только наш домик, но и все деревья за ним. Слова ободрения текли из уст молодого россиянина искренне, с доверительной сердечностью. Какое удрученное страхом сердце не возликовало бы окрыленная такой радостной надеждой. Не погружаться далее вам мрак. Какое счастье! Пан доктор, я все это охотно и с благодарностью выполню, потому что я очень боюсь ослепнуть. Но отец мой из-за своих опасений будет мне мешать, и мне придется тогда постоянно настаивать на своем, действовать против его воли. Это будет меня раздражать и вредить мне. Но это можно бы и изменить. «Отец мой говорил вчера, что он намеревается взять врача в Подолин, чтобы он мог за мной постоянно наблюдать. Не могли бы вы стать моим врачом?» «Охотно, ваша милость!» — ответил молодой доктор Краснея. «Я буду счастлив, если вы мне доверитесь. Только я не знаю, согласится ли Маркиз с тем, чтобы я приходил в Подолин каждый день». А не жил бы там, потому что Никуша не хотел бы оставаться без меня. А я посвятил себя ему на все время, пока он во мне нуждается. О, конечно, из-за меня вы не должны его оставить. В этом и не было бы необходимости. Значит, вы согласны стать моим врачом? Отец мне не откажет. До сих пор я всегда сопротивлялась лечению. Если я в первый раз уступлю, то и он пойдет на уступки. Но... Как другие врачи. Не правда ли? Я не знаю, что ваша милость понимает под словом «мучить». Я лишь требую от своих пациентов послушания, иначе тотчас прекращаю лечение. Одно я вам могу обещать, что я не стану вас мучить ни осмотрами, ни медикаментами, как я уже сказал. Вашу руку, господин доктор». Она протянула ему свою тонкую, украшенную сверкающими кольцами руку, и он осторожно ее пожал. Ему казалось сном, что он вдруг стал врачом этой знатной дамы.